Глава вторая. Часть шестнадцатая. Ламбер следовал за голосом Дамелеоне и оказался в большом проходе. Стены были как в старом дворце. На них были рисунки, преимущественно в розовых тонах, причём довольно милые. И здесь не ощущалась намёка на старость или суровость. Под ногами всё так же была вода, только не мутная, а чистая. В ней отражался проход, точно на зеркальной поверхности. Вдоль коридоров были клетки, внутри которых были чучевые котов, только не больше обычных котов, скорее размером почти с человека. Они двигались точно по воле собственной волей. Ведь им было тесно, поэтому они лежали, почесывая головы передними лапами. Где-то на стенах были установлены полки с различными бакалами. Иногда встречались вывески "Добро пожаловать" и "Бесплатная еда и напитки". и стиль соответствовал эпохе Ламберра. А ещё был любимый герб до миллиона: расколотое яйцо с крыльями, и раздражающий приторный запах и, конечно же, внезапная смена интерьера, казалось жуткой. Поэтому Ламберр стал более осторожным. И вот он встретил в коридоре чучьего кота, не находившегося в клетке. Подойдя к Ламберру, существо подняло голову, пытаясь что-то сказать своими чёрными глазами. Ламбер остановился и выпустил ману. Красивые красочные стены теперь были залиты кровью. Вывески исчезли, и вместо них появились мерзкие картины. На полках оказались подозрительные лекарства и головы людей и животных. А вода стала мутной. Вся красота этого места была иллюзией до миллиона. Та же магия скрывала голема из потя. И, конечно же, чучело это тоже коснулось. Убей, убей, убей. Что чула на проходе исчезло, а вместо него появилось странное существо, состоящее из трёх верхних частей человеческих тел. Шесть глаз умоляюще смотрели на Вамбера. Молча он занёс огромный меч, а потом кусок металла оборвал жизнь жалкого создания. Вамбер собрался идти дальше, но остановился и посмотрел на других монстров. Он вернулся назад, и уничтожил препараты из существ в клетках. В большом кресле Вальзем Новамберита Айнзаса, на большом стуле, на миллиона ждала Вамбера. Её раны уже затянулись, о порванная и испочканная одежда снова стала идеальной. Всё здесь было залито водой, но её даже ноги не промокли. Её стул состоял из нескольких белых частей и напоминал голову омку. Но если присмотреться, Это были обработанные человеческие кости. Вода вокруг стола была голубого цвета. "Добро пожаловать, Ламбер. Я специально изменил интерьер. Тебе не понравилось?" Домильон выпил из чаши странную жидкость, присвистнул и уронил чашу. Ламбер не собирался с ней разговаривать, поэтому просто стоял перед ней с мечом. Потом он осмотрелся, пытаясь понять Нет ли странных движений маны? Один раз до миллиона уже смог скрыться. Вамбер искал ловушки, но похоже, здесь не было ничего подобного. Поэтому всё это и было подозрительно. Выдуп под ногами другого цвета, моноболее концентрированная. В итоге Вамбер пришёл к выводу, что дело было в странной в идее у ног до миллиона. Но не понимает, что там может быть. Он не мог просто подойти. Вода растекалась. Если она сама по себе оружие, то это уже пугало. Держа меч, Ламберна приок ноги, готовясь отпрыгнуть. Моя чатия немного отличается от нормального. Ты меня заинтересовал, и мои ценности не отличались раньше от обычных, поэтому я решил использовать иллюзию. Но, похоже, это бессмысленно. С того приghost тебя и использовал такую серьёзную иллюзию, а твоя реакция Казау шоком для меня. Я ведь для тебя старалась. Может, и люди на цебы развеешь. Хм, заметил. Да уж, будто не знаешь, что любая девушка хочет оставаться перед любимым самой милой и красивой. Поэтому ты вреля тебе и не выбирала. Ах. Домилеона прикрыла рот и посмотрела на Вамбера, провоцируя его. Но увидел, что никакой реакции не было. Она услышала щелкние огоово. Внешность Домильоны исказилась. Вся её одежда стала чёрными, а контуры стали нечёткими. Тело слилось голубой водой. Осталась одна голова. С неё тоже пропала кожа. Она слилась в воду и превратилась в чёрный череп. Это вода вязкая, что-то вроде слизи. Теперь Домильона была чёрным черепом, плававшим в слизи. И тут по бокам Андэмиона с потолка упали два куска металла, имитирующие огромные руки. "Если ледовый слись, чтобы сделать её бронёй?" "Ты был прав насчёт моей слабости. Я не стала изворачиваться и просто сказала: "Какая же я добрая. Давай, присмотрись". Андэмион развёл металлические руки и указал на чёрный череп, плавающий в слизие. Я не собираюсь уничтожать твою голову, где сосредоточена большая часть твоей маны. Вначале я раздавлю ноги, потом руки, живот, грудь и шею и заберу себе голову. Демон приблизилось на скорости, не соответствующей огромному телу, и протянул металлические руки к вамберу. Мужчина отбился ногой и направился к ней. Взмахнув мечом, он забирался разрубить слизь и череп, но попав в слизь, его оружие внезапно замедлилось. Такая вязкая. Всё же вамбер ударил по чёрному черепу, вот только оружие просто сместило его внутрь слизи, не нанеся урона. В такой вязкой жидкости череп должен был быть зафиксирован, и всё же весь физический урон был подавлен. Тьф. Но воин попытался вытащить огромный меч, но оружие, покрытое слизью, точно не желало к нему возвращаться. И тут его ударили огромные руки горизонтальными ударами, и вместе с мечом мужчина отбросило назад. Тяжелый чистый орган прочный, живое существо после такого уже развалилось бы на части. Даже сам чёрный череп обладал серьёзной силой. Всё же враг смог действовать даже когда его ударили в голову. Пусть и была защита из слизи. Да, и сама слизь, точно броня, сводила на нить всю силу удара. А тяжёлые руки были пригодны в нападении и защите. «Ну как? Это бессмысленное тело, которое я создала за 200 лет. Когда-то ты сказал, что в бою первоклассного мечника и мага победит мечник. И правда, ты меня убил. Но сможешь ли ты теперь повторить это?» Возбуждённо говорила Дамелеона. Наступая на Ламбера, на двух металлических руках были сжатые кулаки, и два огромных кулака непрерывно били по мужчине. «Вот тебе! Вот! Долго ещё сможешь продержаться!» Вода разлеталась в стороны, а поутреснул. Жуткая атака, способная даже тролля обратить в фарш. Ламбер уклонялся, выискивая возможность, и вот он нанёс огромным мещом удар по правой руке. И она упала на пол. Связка была нарушена, и теперь била только левая рука. Ударив оружием по тыльной стороне кисти, Ламбер увеличил дистанцию и ушёл от непрерывных атак. «И ради этого мусора ты потратила 200 лет и забрала множество жизней!» Впуская миазмы, Ламбер уставился на череп до миллиона. Словно переваривая это, девушка молчала, а потом череп точно скривился в улыбке. На всей вереме, так и сказать мне мог лишь ты. И потому я уже сказала: ты сильно пожалеешь и станешь моей послушной куклой. Пальцы на металлических руках цепились и обрушились на Ламбера. Он тут же скочил назад, но они снова оказались в воздухе и пошли следом за ним. Ламбер снова ушёл назад, там, где он стоял, цепленные металлические руки проломили пол. Мужчина отнёс его назад, но он быстро сгруппировался и приземлился. Две руки действуют как одна. Это подвиг голема. Думаю, стоит думать именно так. И всё же, сколько в них силы. Руки снова взметнулись в воздух и направились к Вамберу. Что такое? Один из четырёх генералов грязный предатель Вамбер. Будешь только защищаться, прозвучал чёткий женский голос. Но в нём было заметно возбуждение. Так я не смогу это ковать. Вамбер отпустил меч и увеличил расстояние. Увидевшее это Домилеона поняла, что он перешёл в защиту и стала нападать ещё агрессивнее. Она разъединила руки и попробовала его раздавить, а ещё пронзить пальцами, пробуя разные техники, но Вамбер продолжал уклоняться. Хотя было ясно, что в следующий миг Мог стать для него последним. «Вот что значит необычное тело. А сколько смелости. А обычный мечник передо мной даже двигаться не смог бы. Ах, вряд ли мне доведётся испытать такое наслаждение, даже если я буду жить вечно. Но как насчёт этого?» Руки разошлись вверх и вниз. Одна бравила пол, а другая крушила потолок. Преследовал Амбера. И сейчас ему надо было следить не только за руками, но и за падающими обломками и неустойчивыми опорами. «Ха!» Ламбер взмахнул мечом и ударил по руке, ломавший потолок. Рука выставила пальцы, схватив меч мужчины. Он отскочил назад, вырывая свое оружие. Теряя равновесие, он как-то смог вырваться. Но это была фатальная ошибка в бою, которая могла стоить жизни. «Вот и всё, Ламбер. Всё же, из-за того, что я использую две руки, ты даже не можешь нормально ударить меня мечом. Хотя, даже если и попадёшь, броня из слизи всё равно не пропустит удар. И даже если попадёшь прямо по мне, особо сильно не навредишь. Всё же ты слишком безрассуден». Обе руки набросились на потерявшего равновесие Ламбера. Правая рука осуществляла сложные манипуляции пальцем. Левая рука, наоборот, была сжата в кулак и готовилась ударить его в оброню. Правой рукой до миллиона мешала Ламберу действовать, а левая нанесла серьёзный удар. Она должна была разрушить его нижнюю часть тела. И Ламбер безрассудно подался вперёд, уходя от правой руки прямо к левой. И левый кулак по прямой направился к нему. «Вот и всё!» Это вы я и ждал. Вамбер расставил ноги, разбрасывая камни, он занял стойку, слегка присев, меч проскользнул над левым голлом, сместив его траекторию и ударил по правой руке, которая пыталась схватить Вамбера. Это был приём "Обратное небо и земля". Он ударил руками по стене, заставив помещение задрожать, а потом трижды ударил по тыльной стороне руки. Поверхность покрылась трещинами и разлетелась на части. Ламбер притворился измождённым, чтобы атаковать руки напрямую. Вот это да! Потрясающе, потрясающе! Эта техника, ещё лучше той, что демонстрировал Кихота. Ха-ха-ха, на такой урон для меня не... Нет, всё кончено. Ты слишком увлеклась мной. А? Притворялся измотанным он не только для того, чтобы уличить момент для своей техники. Он увлек ее за собой, чтобы лишить огромных металлических рук. То есть все это время Ламбер специально выманивал ее. Домиллиона использовал руки для защиты, потому обычно не вытягивал их слишком далеко. Но считая, что Ламбера в невыгодном положении, она решила закончить все, потому пустилась солет за отступающим мужчиной. Слишком медленная реакция... «Прежде чем ты вернешь руки, я разрублю тебя!» «Ты с самого начала на это нацелился?» «Но прости, этим мечом мою броню и слизи не проткнуть!» «Вот и попробую!» Ламбер встал перед Демелеоне и атаковал на скорости, на которой за ним невозможно было следить. Сверхчеловеческая скорость позволила ему провести сразу восемь ударов. Лезвие разделяло тело слизи, Но тело Дамелеона, которое представляло из себя череп, двигалось внутри под воздействием меча, но ни урона не получало. «Прекрасная техника. Напротив меня она бесполезна. Теперь я тебя поймаю». Краем зрения он и видел, как к нему с шумом приближались металлические руки. Было ясно, что на это надо еще несколько секунд. Он вонзил руки в слизь и вырвал череп Дамелеона. «А?» После восьми ударов Селис утратила свою вязкость, и сделать можно было лишь одно. Вамбер решил выточить чёрный череп до миллиона собственными руками. Б быть не может, нежечь сила основывается на прижизненных способностях, не смогла бы пробиться через мою броню из злизия. Вамбер выдернул череп до миллиона и ударил об стену, потеряв хохейку. Селис растворилась в воде. Так как же так? Вамбер тут же достал из земли меч и направил на незащищённую Демилиону, или я точно, тянул к черепу. Позади была стена, и она не могла остановить удар. Обрушившийся удар в огненный Демилионы в пол, и, конечно же, дальше последовала следующая атака. Ух, Вамбер, стой, ай, стой, точно, я ведь знаю кое-что интересное. Ну что, может, отпустишь меч и поговоришь со мной немного? Мощный удар, усиленный весом брони из органа, пустил на черепе домильона тонкую трещину. Что такое? Ты же говорил, что выдержишь 100 ударов. А я ведь даже по вину от этого часо не нанёс. Ламбер. Чёрный череп изменился. На поверхности появились чёрные выступы, обращавшиеся в кнуты, которые атаковали Ламбера. Такая мгновенная атака могла ошелошить врага. и решить, кто победит, а кто проиграет. Можно было предположить, что руки голема, останавливающие атаки – это первый щит, брони и слизи, тормозящие удары – это второй щит, а прочность самого тела – третий щит. И вот последний щит, когда остальные были сломлены, когда противник расслаблялся, появлялись бесчётные щупальца, от которых было нельзя уклониться. Они двигались быстро. и на сolidном расстоянии, поэтому кониться от них было невозможно, тем более если это узкое место в подземном лабиринте. Домилеона называла себя бессмертной, не потому что она не старела, а потому что у неё имелись четыре щита. Даже если первые три были сломлены, последний убивал врага, обеспечивая безопасность. Однако так было бы, если бы её противником был обычный мечник. «Всё кончено!» Ламбер нанёс вертикальный удар мечом. Последние щупальца разлетелись после этой атаки, а на черепе появилась огромная вертикальная трещина. Чёрный череп до миллиона отлетел к стене и упал на пол. Её сводили в судороги, когда пустые глазницы смотрели на Ламбера. «Т-такого просто! Я... Я ведь должна жить вечно и раскрыть истину этого мира!» Всё, не может закончиться спустя лишь несколько сотен лет. Как же так? Я ведь должна бозу получить силу, способную дожить до конца света. А, -а, а, моя мудрость покидает меня с маной. Я разрушаюсь. О, Амер молчасто я усмеялся, а потом направил острие меча прямо на трещину в домилее. О, Амбер, если убьёшь меня, то всему миру в королевству Региос придёт конец. На ещё можно успеть. Прошу, вхожу из бутика с номером 23568. Прости, я всё разнёс, когда пришёл. По пути сюда. В Амбере, правда, уничтожил кучу лекарств и нежития. Вот только число он там не помнил. К тому же он не собирался верить до миллиона, причин на это у него не было. Хотя бы забери мои записи. Амбер взмахнул большим мечом. Череп был разрублен на верхнюю и нижнюю часть и ударился о стену. "Это мы призруку. Пришёл конец", сказал Амбер, а в глазницах черепа, застрявшего в стене, начал разгораться красный свет. "Сожалею его, Амбер, но я знал, что ты так поступишь". Мужчина приготовил оружие, а Дамион продолжила: Успокойся. Моя воля растворяется в мании. Сейчас я всего лишь поддерживаю энергию. В таком состоянии я ни на что не способна. Сожалею лишь, что в этот раз у меня нет никаких трюков, сказала Домильона. И подземный лабиринт, но что дрожать? Он мрёл вместе со мной. Я удивительно одинока. И раз ты не хочешь выслушать ни одной моей просьбы, остаётся лишь это. Раздался смех Дамилеона, а Ламбер опустился и пронзил её мечом. «Я ухожу, а ты поспеши за мной». Ламбер не прекращал пронзать череп мечом, разбивая его на куски. Видать, из-за использования щупалец она растеряла ману, потому череп Дамилеона стал привычной твёрдости. Обратившись в пыль, он растворился в воде. Кусок потолка упал прямо рядом с Ламбером, Он опустил меч и посмотрел на Верах. Подземный лабиринт начал обрушаться. Надо спешить. Его величество. Нет, Фиона. Главное, что она в безопасности. Вамбер развернулся и стал возвращаться, но в длинном коридоре нежить, которая сидела в клетке, выбралась и преградила ему дорогу. Мешаешься. Мужчина выпустил мязмы, наполненные жаждой убийства. Плечи нежити задрожали, и она попятилась от ламбера. «Хм!» Не останавливаясь, он взмахнул мечом и разрубил монстра, продвигаясь вперед. Он продвигался, наблюдая за обрушением, но тот услышал громкий шум позади и обернулся. За ним следовали металлические руки, ударяясь о стены. Без Дамелеона их точность значительно сократилась, и... Из-за того, что они брали стены, поверхность ослабилась, а медины с левой руки вообще отвалился. На их силу и скорость явно могли добавить проблему Амберо. А речь о том, чтобы сражаться в разрушающемся лабиринте, вообще не шло. Там уже в недавнем бою приоритетом рук была защита Домилеона. Сейчас им было некого защищать, поэтому можно было представить, что они собрались полную силу, а раздавить Си Амбера. Вот ведь перестовучие. Ламбер подался вперёд, у кого несёт преследувший его правой руки. Вторая должна была добраться до него перед приземлением, поэтому он ударил по стени и отскочил. Левая рука ударила по тому месту, где он должен был находиться. На полу остались отпечатки. Ламбер использовал меч Гриффа, который также предназначался для генерала. Оружие из особого материала тоже было невероятно тяжёлым. И особенно тяжёлой была рукоять с большим процентом органа. Потому центр тяжести у этого меча был смещён к рукояти. Это было необходимо для того, чтобы водитель не открылся из-за центробежной силы. Потому если кто-то решит ударить рукоятью, держась за лезвие, удар будет более размашистым, но в то же время более резким. Однако на практике всё куда сложнее. Полусилы и центробежная сила меча – не позволит удержаться на ногах. Лишь силой и умениями Ламбера можно было впервые провести эффективную атаку. Он ударил рукоятью меча по приближавшейся правой руке. Проходя по коридору, верхний защитный слой руки облез, и не выдержав удара, один из пальцев отлетел. Но на этом моменте все не закончилось. Следующие восемь ударов беспощадно разломали правую руку. Ха! навер, пнул металлическую правую руку без пальцев, неспособная защитить тебя. Конечность приняла удар и отлетела к стене. Стена развалилась и покронила руку под обломками.